Глава третья. О чужом теле. Из часовни по коридору все перешли в дом. Я не видела его снаружи, но легко прикинула масштабы и впечатлилась. В конце концов, не у каждого дома есть пристройка в виде часовни. Да и зал, где мы очутились, впечатлял размерами. Мини-футбольное поле, в одной стороне которого столы с угощениями, а в другой играют музыканты. и хватает места для танцев. Празднование свадьбы шло полным ходом, но меня не покидало ощущение странности происходящего. Словно свадьба не настоящая, а бутафорская. Гости улыбались наигранно, поздравления звучали через силу, весельем здесь и не пахло. Ума не приложу, зачем мужчина из кошмаров женился и еще заплатил за это? Ой, мамочки, а вдруг он маньяк? И таким образом купил себе рабыню для интима. Сейчас отведёт меня в красную комнату и как начнёт лупить плёткой по пятой точке. Я же не выдержу, дам сдаче. Эй, не по заду, а сразу в глаз. Если хочу избежать красной комнаты, пора разобраться в происходящем, и чем скорее, тем лучше. Я бросила все силы на разведку. Благо, после магического прикосновения мужчины из кошмаров у меня их осталось с избытком. Объяснять и дальше всё обешенством было заманчиво, но не правдоподобно. Кто бы подумал, что чтение фэнтези пригодится в жизни, но именно благодаря ему я сообразила, что каким-то невероятным образом переместилась в другой мир. Здесь меня явно принимают за другую. Я первый раз вижу этих людей, но они ведут себя со мной так, будто я им знакома. Первый шок прошёл вместе с удушью. Голова снова работала ясно. Как ни странно, мне не было страшно, скорее любопытно. Все потому, что в глубине души я пока не воспринимала происходящее всерьез. Первое, что решила, не буду сообщать, что я из другого мира. Мало ли, как у них здесь относятся к нагородним. Тьфу ты, к намерным. Еще скажут, понаехали и отправят на костер. А я не хочу, у меня и сжога от жареного. Внимательно оглядев гостей, я выбрала себе жертву. Буду пытать. А конкретно, попробую разговорить моих якобы сестёр. Теперь я видела, что они близнеашки, две миловидные блондинки, примерно 19 лет. Сёстры заметили меня издалека и замахали руками. "Элия, иди к нам", позвали сразу обе. Ведь мы они всё делают вместе, даже говорят. Так я узнала своё имя в этом мире. «Даже привыкать к нему не придется, ведь меня зовут, похоже, Эльвира, Эля по-простому. Неужели повезло?» «А вот это дурной знак! Если мне везло, пусть в мелочах, потом судьба отыгрывалась по полной!» Я планировала разговорить близняшек, но даже утруждаться не пришлось. Они были еще те болтушки, слов не вставишь. «Как тебе повезло с мужем!» — сказала одна. «Мы с Виноной ужасно тебе завидуем!» Правда, сестра? Так и есть, верона поддакнула вторая. Я запомнила имена сестёр: Винона и Верона. Мало того, что сами девушки копии друг друга, так ещё родители пошутили, назвав их максимально похоже. Папа говорил, что Аршер Моргерри очень влиятелен при дворе. Слово снова взяла Верона. Только подумать, мы породнились с таким могущественным родом. Ещё одно имя в мою копилку. На этот раз Благоверного. Близняшек полезно слушать. Ещё от сестёр я выяснила, что Аршер главный королевский ловчий, и в целом важный тип. Только мне это ни о чём не говорит. Плюс я узнала, что Толстяк мой дядя. Близняшки его дочери, и мы с ними двоюродные сёстры. А мои родители, как и жена Толстяка, давно мертвы. Слушая девчонок, я ощутила укол тоски и поняла, что ужасно скучаю по родным сёстрам. Как они там без меня? Но ничего, я обязательно к ним вернусь. Наконец-то мне удалось вставить реплику в словесный поток сестёр. "Ну, как же проклятье, вам что-нибудь известно о нём?" поинтересовалась я. Девушки разом побледнели и разве что они перекрестились, но, видимо, здесь это не принято. Говорят, Трагическим шёпотом произнесла Винона. Первая жена наследника рода Моргери всегда гибнет через несколько дней после свадьбы. Последнюю насмерть сбила карета, а до этого другая утонула. А ещё одну случайно застрелили из арбалета, продолжила жуткий список Верона. "Довольно", обрывала я. "Мне всё понятно. Каждый раз причины смерти разные". произнесла Винона. Но одно точно наверняка никто не выживает. Неизвестно, почему так происходит, но вот уже многие поколения Моргори живут под гнётом этого проклятия. Верон часто закивала, подтверждая сплетню, а я впервые не знала, что сказать, хотя обычно за словом в карман не лезу. Вот это новость. Красной комнаты не будет, вместо неё жертвенный алтарь, и меня на него уже положили. Осталось подождать, пока перережут глотку. Ведь по зврениям сестёр я умру в ближайшие несколько дней, и с этим ничего нельзя поделать. Никакая я не жена, а самая настоящая овца на заклании. Сказать, что я разозлилась, ничего не сказать. Я была просто в ярости, как Халк в свой худший день. Перед глазами стояла кровавая пелена, а в голове коршуном кружила всего одна мысль убивать. Простите, процедила я сквозь зубы. Мне необходимо срочно найти мужа. Сёстры меня удерживать не стали. Почувствовали по голосу, что у меня на пути лучше не стоять. Ведь это тропа войны, и я только что на неё вышла. Оставив близняшек, я отправилась на поиски мужа. Гости к этому времени разбрелись кто куда, и пришлось рыскать по залу. Блага Аршер высокий. Он возвышался над другими, даже над мужчинами. Так я его и нашла, по маячищей над всеми тёмной макушке. Внезапно обретённый муж разговаривал с другом. Я была уже рядом, но они пока меня не видели. Зато я их слышала и притормозила. Кажется, разговор обо мне. Послушаю. Как тебе жена? спросил собеседник Аршера. Маленькая испуганная мышка. Пожало он плечами в ответ и разве что не зевнул. Мысли обо мне навивали на него скуку. Ну, ты имеешь полное право развлечься с ней напоследок. Всё-таки она твоя законная супруга, усмехнулся друг. Меня не возбуждают серые мыши, Рейф поморщился мой дражайший супруг. Как это жестоко с твоей стороны, Аршер. Бедняжка умрёт, не познав страсти. Это не моя проблема. Ты мог бы накинуть ей что-нибудь на голову, скажем, мешок, насмехался Рейф. Фоната, конечно, не годится, слишком прозрачная. Я совру, если скажу, что его слова меня не коснулись. Я девушка, и у меня есть женское самолюбие. Аршера и его друг только что его растоптали. Прошлись по нему своими начищенными до блеска сапогами и ещё прихлопнули сверху каблуками. Я, видите ли, недостаточно хороша для аршера. Да как он смеет? Я, может, не первая красавица, но вполне симпатичная. Ухожоров хватает. А он говорил обо мне так, словно я страшила. Ну всё, с меня достаточно слушать оскорбления, дальше я не намеренна. У меня тоже сложилось мнение о муже. Наглый, самодовольный, бессердечный тип. Вот он кто. Сейчас я ему всё выскажу. Мешок подойдёт, произнесла я громко и чётко. Благодаря ему я не увижу твоего лица. Ты и то ж знаешь ли, не в моём вкусе. Меня привлекают умные мужчины, а ты явно не из их числа. А у мышки есть когти, захохотал Рейф. Аршер стоял ко мне спиной, и теперь он начал медленно поворачиваться, так медленно, словно давал мне шанс сбежать, будто говорил: "Тебе же будет лучше, если тебя там не будет, когда я повернусь". Должна признать, это сработало. Мне стоил не по себе, но я сжал кулаки и приказал себе стоять на месте. И всё же, когда он обернулся и взглянул на меня, я вздрогнула, но не от страха, а от обиды. Аршер смотрел не зло, а с жалостью. Это сильно меня задело, и я выпалила: "Брачной ночи не будет. Придёшь в мою спальню, я оставлю тебя без того самого инструмента, без участия которого подобной ночи невозможно". Наша перепалка привлекла внимание. Гости жадно прислушивались. Что же будет дальше? К нам уже спешил дядя Толстяк, видимо, чтобы познять. Похоже, ваша робкая и послушная племянница совсем не робкая и ни капли не послушная. Аршорс усмешкой обратился к дяде, игнорируя мой выпад. Эльвин к ней в себе оправдался тот за меня. Такой волнительный день. Это твой дар так на неё повлиял, нашёл причину моего странного поведения Рейф. Мало кто способен выдержать даже малую его часть. Аршер задумчиво смотрел на меня, не верил. Чёрная корка его радужек покрылась трещинами. Дурной знак. В этих странных изменчивых глазах мелькнуло то, чего я бы предпочла избежать интерес. Пока все отвлеклись на обсуждение влияния на меня чужого дара, Аршер наклонился ко мне и шепнул: "Возможно, с отменой брачной ночи я поторопился". Я резко отшатнулась, до меня вдруг дошло. Я веду себя не так, как все от меня ожидают. Постоянно забываю, что я уже не я, а совсем другая девушка. С другим характером и манерой поведения. Как там, Аршер сказал, робко и послушно, вот ведь повезло. Выяснять отношения резко перехотелось. Это не мое тело, не мой муж, и даже мир не мой. Надо думать, как вернуться домой, а не тратить силы на бесполезные препирательства». Развернувшись на пятках, я удалилась с гордо поднятой головой. Хватит с меня на сегодня мужа, пусть он провалится под землю. В груди всё ещё пылал костёр гнева, никак не получалось смириться с мнением Аршера обо мне. Вовсе я не страшная. У него проблема со вкусом, если он так думает. Я резко застыла, занесённая для следующего шага ногой, всё из-за синевшей меня мысли. С какой стати? Я уверена, что выгляжу так же, как дома. Я не видела себя в этом новом мире. Как-то не попадалась под руку зеркало, да и не до того было. Но что, если моя внешность изменилась? После всего случившегося это не кажется таким уж невозможным. Я вытянула руки перед собой. Они единственное, что я могла смотреть прямо сейчас и перевела на них взгляд. Наверное, со стороны я смотрелась глупо. Стою, пялюсь на собственные руки, так словно вижу их впервые. Но я в самом деле видела их первый раз в жизни, ведь это были не мои руки. Пальцы длиннее и тоньше, кожа мягче, ногти без лака. Одним словом, всё другое. Я запустила эти чужие пальцы в волосы. Те были забраны вверх и заколоты, но я безжалостно дёрнула прядь. Ой, вытащила её из причёски и поднесла к лицу. Длины пряди хватило, чтобы её разглядеть. Понятно, почему Аршер назвал меня мышью. Волосы действительно имели тусклый оттенок серого. Но я вообще-то брюнетка с окрашенными пепельными прядями. По крайней мере, была от такой до недавнего времени. Срочно в зеркало. Полцарство за зеркало. Я должна посмотреть на себя. Так как зеркал не наблюдалось, первым делом я метнулась к окну. Но стекло было слишком мутным, освещение слабым. Я увидела лишь размытый силуэт, ничего конкретного. Неужели в этом мире нет зеркал? Неприятно, если так. Я не привыкла сдаваться и прикинула другие варианты. Внимание привлекло блюдо на столе с угощениями, то ли серебряное, то ли из неизвестного местного металла. Одно точно — в нем можно поймать хорошее отражение. Только надо избавиться от зажаренного поросенка, лежащего на блюде. Я направилась к столу, подхватила с него блюдо с поросенком и развернулась, чтобы уйти. В мои планы входило скрыться за колоннами и избавиться там от балласта в виде жареной свиньи. Но за кражей порося меня застукала служанка. Вид у нее был, мягко говоря, удивленный. «Я проголодалась», — объяснила. Хочу поесть одна, в тишине. Прикажи отрезать вам кусочек, служанка деликатно намекнула, чтобы я поставила блюдо на место. Но и понятно. Хрупкая девушка вряд ли съест целого просёнка в один присест, но мне отступать некуда. Я возьму всё. С утра ничего не ела, голодная жуть. Я двинулась к колоннам, и служанка вежливо посторонилась. Я чувствовала её взгляд, сверлящий мне спину. Уж не знаю, что она обо мне подумала. Минимум записала в обжоры, а то и вовсе в сумасшедшие. Да и пусть. Как говорится, имидж ничто, разведка всё. За колонной было поусты и тихо. Там я сгрузила по расёнка на пол. Жаль портить аппетитное кушанье, но уж очень нужно. Блюдо было жирным, и я протёрла его занавесью. Вот так намного лучше. Ну что ж, пора взглянуть на себя. Блюдо в качестве зеркала было далеко от идеала, но всё же мне удалось рассмотреть себя. На память сразу пришёл мультфильм Тима Бёртона "Труп невесты". Я была вылитая главная героиня. Дополняли сходство и завершали образ подвенечное платье с фатой. Вместо волос какая-то бесцветная пакля. Глаза, как у панды, обведённые чёрными кругами, кожа бледная, аж до синевы, щёки валились Да и в целом худоба нереальная. Одним словом, в блюде отражалась хрупкая бледная немощь. Одной ногой не просто на пороге смерти, а уже за его чертой. Вот вечно со мной так. Всем нормальным поподанкам достаётся молодость, красота, магия, а мне это несимпатичное, больное тело. Вот оно моё невезение. Расцвело во всей красе. Мне удивительно, что Аршер не заинтересовался. Такая красота вряд ли привлечёт внимание противоположного пола. Разве что грыбовщика. Я так расстроилась, что разболелась голова, а ещё вернулась слабость. Заканчивается, похоже, действие дара Аршера. Не так уж много сил он на меня потратил. Осмотрев зал с гостями из-за колонны, я решила, что с меня хватит. Всё, нагулялась на собственной свадьбе. Где здесь моя комната? Хочу туда в тишину и покой. И пусть только супруг попробует сунуться с брачной ночью, пожалеет. Вот только я не знала, где она моя спальня. Дом большой, найти в нём одну единственную комнату нереально. Да и как я пойму, что комната та самая? Я же понятия не имею, как она выглядит. Мне необходим проводник и толковая легенда, которая объяснит, почему я не могу дойти до своей спальни самостоятельно. Есть у меня одна идея. Оставив блюдо за колонной, я устремилась к выходу из зала и у двери столкнулась со служанкой. Я тут же сделала вид, что едва стою на ногах, привалилась к стене и закатила глаза. Но даже притворяться особо не пришлось, мне действительно было дурно. "Леди Эльвинг, вам помочь?" ко мне мигом подскочила служанка. "Будь так добра", пробормотала я. «Проводи меня до спальни, боюсь, сама я не дойду». «Конечно, конечно!» — часто закивала девушка и взяла меня под руку. Так у меня появился проводник. Спустя пару минут я поняла, как была права, что не стала искать комнату самостоятельно. Бесконечные коридоры, переходы, узкие каменные лестницы, зажатые с двух сторон стенами, как тисками. Я бы заблудилась здесь и пропала без вести». Но вот, наконец, служанка остановилась перед массивной деревянной дверью. «Ваш спальня!» — указала она. «Благодарю!» — кивнула я и добавила. «Можешь быть свободна!» «Если вам что-то понадобится, я кого-нибудь позову!» — перебила я. Не терпелась оказаться наедине с собой. Присев в поклоне, служанка ушла, а я, открыв дверь, переступила порог спальни. Губы растянулись в блаженной улыбке. Покой, тишина, ноль посторонних. Идеально. Я захлопнула дверь, привалилась к ней спиной и закрыла глаза, наслаждаясь моментом. Увы, длился он недолго. Идиллию нарушило противное: тяв, тяв, тяв. Я распахнула веки и уставилась на нарушителя спокойствия. По ковру оглушительно лая металась мелкая собачонка, похожая на балонку. Тельце в форме кабачка, короткие тонкие ножки, глазки-бусинки и хвостик бубликом. Пушистое белое создание аж тряслось от переизбытка эмоций. Приплыли. Кажется, у меня есть собака. Фу! — попыталась я приструнить баллонку. Не тут-то было. Собака явно чувствовала, что я не ее хозяйка, а самозванка, и это вызывало у нее ярый протест. Но ведь когда-нибудь она устанет, правда же? Баллонка не нападала. и я решила её игнорировать. Но от тявканье головная боль только усилилась, а мелкая зараза не умолкала ни на миг. — Сколько же в тебе энергии! — ужаснулась я. — Сделай одолжение, помолчи хоть минутку. Тяв, тяв, тяв! Был мне ответ, а потом вовсе р-р-р! И попытка вцепиться в подолплатье. Платье я отвоевала, хотя юбка всё-таки надорвалась, а я невероятным усилием воли, переборола желание выбросить баллонку в окно. Какой тут этаж? Суть по всему, второй. Но потолки намного выше, чем у нас в квартирах, а внизу мощёная булыжником мостовая. Гибель при падении гарантирована. «Будешь плохо себя вести», — предупредила я. «Из собаки превратишься в птицу!» «Правда, ненадолго». «Тя...» — баллонка неожиданно замолчала и склонила голову на бок, словно поняла сказанное. «Вот так намного лучше», — — похвалила я. — Поверь, я тоже не в восторге от вашего мира и сделаю все от меня зависящее, чтобы поменяться местами с твоей хозяйкой обратно. — Фух! — выдохнула баллонка. — Почудилась, или она не верит в успех моей затеи. Вот только собаки-абьюзера мне не хватало. — И это еще что за пассивная агрессия? — взмутилась я. — Я бы попросила относиться ко мне с должным уважением. — Я бы попросила относиться ко мне с должным уважением. Как-никак на ближайшее время я твоя хозяйка. Баллонка демонстративно повернулась ко мне попой, дернула хвостом и потрусила к кровати. С ума сойти! Даже собака меня ни во что не ставит. Что это за мир вообще такой? Махнув на вредное существо рукой, я изучила спальню. Довольно уютная, чисто девичья, с обилием рюши и текстиля. Двуспальная кровать... Окно напротив, туалетный столик и кресло. Всё выглядело по-домашнему мило. Но вот только пахло здесь неприятно, лекарствами. Первое, что меня по-настоящему заинтересовало зеркало. Всё-таки оно есть. Пусть небольшое на стене, а всего-навсего ручное, но мне и его хватит. Зеркало подтвердило то, что я уже видела в блюде, но с некоторыми нюансами. В более чётком отражении я всё-таки узнала себя. Где-то там, под слоем худобы и немощи, была погребена моя настоящая внешность. Просто болезнь исказила меня до неузнаваемости. Волосы приобрели серый оттенок, щёки ввалились, обозначив скулы, губы сохлись и потрескались. Так это всё-таки я или не я? Есть несколько вариантов: реинкарнация, прошлое жизни, параллельные вселенные. Каждый имеет право на существование. Выбирай, что больше нравится. Пока у меня не хватало фактов, чтобы разобраться. Я вытащила из волос шпильки, на которых держалась фата, и сняла ее. Голове сразу стало легче. Зато вернулся кашель. Пока я лишь слегка кекала, но новый приступ был не за горами. Я чувствовала его подступы с жжением в груди. Мне бы прилечь. Я шагнула к кровати, но тут же услышала недовольное р-р-р. Кровать уже заняла баллонка и развалилась прямо посередине. «Как хоть тебя зовут, чудовище», — вздохнула я и попробовала подобрать имя. «Снежинка?» «Р-р-р-р». «Видимо, это означает «нет». Тогда, может, облачко?» «Ф-р-р-р». И это имя ей не понравилось. Я перебрала все, что более или менее подходит внешности собаки и, как по моим представлениям, могли бы назвать баллонку. «Принцесса», «Пушок», «Зималь», «Динка» и прочее. Но все мимо. «Ну и ладно», — махнула я рукой. «Буду звать тебя Эй-ты». Раз на кровать не лечь, я решила проветриться и подошла к окну. С деревянными рамами пришлось повозиться, но, разобравшись с запором, я распахнула створки настеж. В спальню ворвался свежий ночной воздух. Ветерок всколыхнул волосы и прошелся приятной прохладой по телу. «Хорошо». Я закрыла глаза и отважилась вздохнуть поглубже, превозмогая боль в груди. Завтра утром первым же делом потребую врача. С кашлем надо что-то срочно делать, пока не стало совсем худо. Я задержалась возле окна, наслаждаясь отсрочкой приступа, попутно изучила окрестности. Определённо, я в загородном поместье. Дом возвышался на холме, а вокруг простиралась равнина с деревеньками, возделанными полями. и лесом вдалеке. На глаз определило время года. Ранняя осень — время сбора урожая. Настоящая сельская пастораль. И все это принадлежит семье Эльвинг. Ррр! Вдруг раздалось сзади, заставив меня вздрогнуть. А потом баллонка снова зашлась в визгливом лае. Тяф-тяф-тяф! Ну что опять? Мы уже выяснили отношения! Закатила я глаза. В следующую секунду... У меня подкосились ноги от громогласного гав. Чедушная балонка никак не могла издать такой звук. Не тот у неё тембр. Так лает огромная псина, какой-нибудь мостиф или дог. Неужели собак две? У меня волоски приподнялись на руках. От дога я одним порванным подолом не отделаюсь. Он же меня сожрёт целиком. Гав-гав! Повторилось опять. лишая надежды, что мне померещилось. Вот только обернуться и посмотреть на пса я не успела. Все потому, что потеряла равновесие и начала заваливаться вперед, прямо в распахнутое окно. Пальцы проскребли по раме, но соскользнули. Голова перевесила туловище, и я полетела вниз, прямо на булыжную мостовую. Ух!